Глава 59. Ангел. Очнулась я уже в клинике, вокруг суетились врачи и медсёстры. Звонарёв носился по палате как ветер, подтрунивал надо мной, заигрывал с девушками, шутил с врачами, пока ему не позвонили. Стас сразу помрачнел и, взяв меня за руку, легонько пожал её. Не волнуйся ни о чем. Думай только о себе и малышке. Мои люди надежно охраняют больницу. Тебе нечего бояться. И за мужа не тревожься. Я не дам Лёшке сделать глупость. А этих ублюдков я сделаю все, чтобы каждый получил максимальный срок. Мне пора. Я лишь кивнула, сил говорить не было. Даже дышать было больно, но меня уже осмотрели и вынесли вердикт, что рожать буду сама. И пусть роды преждевременные, врач заверила, что все будет хорошо. Звонарев ушел, а я медленно и глубоко задышала, как советовала акушерка. Она долгое время сидела рядом и следила за присоединенным к моему телу аппаратом. "Схватки пока слабенькие", наконец сообщила женщина. "Постарайтесь поспать и набраться сил". Один за другим в VIP-палату покинули все медсестры. Последний вышла акушерка и, глянув на меня, тихонько прикрыла дверь. Я лишь вздохнула уснуть. Как я могу спать, когда мой муж в суде, когда мой рыцарь сражается за нашу семью и будущее счастье с многоголовой гидрой продажных и властьимущих?» Живот резанула боль, и я снова задышала, прогоняя тошноту и муть перед глазами. Внизу живота стало горячо. Наверное, снова потекли воды. Или это начались схватки? И спросить некого, все ушли. Может, это нормально? В фильмах часто показывают, как женщины кричат на родах, будто им вырезают сердце. Я пока могла терпеть. И все же, от чего же так больно? Не только в животе. Каждый вдох приносил новую волну неприятных ощущений. Тело изнутри кололо и ломило, словно я дышала не воздухом, а битым стеклом. Это нервное. Я очень сильно волновалась за мужа. «Лешка!» он поклялся, что промолчит, что не выдаст себя. Но чех наверняка постарается ударить по уязвимому месту. Это его конек — бить туда, где больнее всего. Оборотень в погонах знает, как Береговой страдает, что пошел на поводу эмоций, переступил закон. Точно знает, что у лютова лишь одна слабость я. Поэтому не убивал меня, а мучил и изводил нас обоих. мстил медленно, наслаждаясь каждым витком агонии, как паук опутал всех паутиной и вытягивал силы, почти довел до отчаяния. Ждал, что мы или поубиваем друг друга, или себя. Но мы с мужем выбрали путь любви и прощения. Пусть каждый шаг причинял нам боль, но эта боль желанная. Она показывала, что мы еще живы. И я застонала, не в силах больше терпеть и нажала на кнопку вызова. В палату заглянул молодой врач, может, практикант. Смущаясь, я попросила позвать доктора или акушерку. Боли все сильнее. Может, у меня начались схватки? Молодой человек подошел и, замерев в метре, побелел как стена. Ничего не сказав, он сорвался с места и выскочил из палаты с такой скоростью, что я заволновалась. Жала и жала на кнопку вызова, пока не увидела человека в белом халате. Кто это был, медсестра, врач или акушерка, я не могла понять. Перед глазами все расплывалось. Где Фаина? Женский голос почти оглушил. Все сюда. Значит, это врач. Высокая, очень худая женщина с темными подглазинами и острым, но печальным взглядом. Она немного испугала меня, но оставляла впечатление хорошего специалиста. Другого Стас не подпустил бы к нам. "Твою мать, Фая!" рявкнула женщина. "Ты куда смотрела? Хочешь, чтобы девочку утонула в крови?" Я услышала перепуганный лепет акушерки. В руку кольнула, потом еще раз мне поставили две капельницы. Вокруг суетились люди, а я плакала от нестерпимой боли и шептала: "Что происходит? Пожалуйста, скажите, что со мной, что с малышкой?" Руку сжала сухая горячая ладонь. «Все будет хорошо. Постарайтесь удержать сознание". Со мной врач говорила мягко и ласково, но тут же жестко отдавала команды. Срочное переливание крови, Пять кубиков. Елена Петровна, воскликнула молоденькая девушка и протянула врачу папку. Ответы. Женщина листая результаты обследования, продолжала отдавать указания, но дойдя до последней страницы, замерла на полусловие. Женщину окружили люди в белых халатах, раздались тихие обсуждения, а сердце мое забилось раненой птицей. Что там, скажите же, пожалуйста? Я едва могла шевелить губами от отрастающего ужаса перед глазами темнело. Боль резала сильнее ножа чеха, переворачивала все внутри. По щекам катились слезы. Пожалуйста. Врач подняла голову и едва слышно приказала: "Спасаем мать". У меня внутри все оборвалось. Стало невозможно дышать, будто грудь придавила ледяной глыбой. "Нет, нет, нет", мысленно молила я, глядя в зеленые глаза врача. Но она отвела взгляд, Как и другие, старалась на меня не смотреть. Собрав последние силы, я подалась к ней и ухватилась за халат. Моляю, вы же женщина, у вас есть дети. Она застыла на миг, потом все же кивнула. Согласие подпишу, что угодно. Я неотрывно смотрела на нее, теряя последние крохи сил, преодолевая слабость и головокружение. Только спасите мою дочь, пожалуйста. Мой ребенок, она должна жить, доктор. Ткань выскользнула из пальцев, а я рухнула назад, почти проваливаясь в темноту небытия. Молю, упрямо шептала, хотя не была уверена, что меня услышат. Моя девочка, спасите моего ребенка! пожалуйста. Последнее, что я видела, женщина коротко кивнула. Я улыбнулась и закрыла глаза. Стало легко и свободно. Я уже не ощущала боли, не чувствовала тела. Все растворилось. Осталось лишь прошлое. Наше с Лёшей прошлое. Вот муж впервые опускается на колени, трогает мой живот, прислушивается к шевелению малышки, целует мой выступающий пупок и смотрит мне в глаза так долго, так пронзительно, умоляя простить. Любимый, я тебя прощаю за все, что ты сделал. С радостью прощаю. Ты спас меня, вырвал из расписанной чехом и носовым судьбы, научил любить кого-то больше жизни, и я благодарна тебе. Жаль, что не могу сказать это лично. Но я спокойна за детей. Ты вырастешь и нашего сына, и малышку. Я буду смотреть на вас оттуда с небес, буду радоваться, что вы живы, буду оберегать и защищать, потому что очень сильно вас люблю. Назови дочку милой.